Глава восьмая. Красная тетрадь. Настал день гонки. Стояла чудесная погода. Господин Летелье это заметил, когда явившаяся консьержка подала ему шоколад и раздвинула ставни. Достойный ученый ненавидит отели так же, как и то, что он называет стеснять людей, поэтому он остановился у себя и без камердинера. Стояла чудесная погода, солнце ярким светом заливало квартиру, в которой были сняты занавески и ковры, покрыты накидками люстры и чехлами мебель, а в воздухе стоял запах камфоры, бородача и перца. Плиточный пол был покрашен мелом, а в гостиной, обернутой бумагой, стояли вдоль стен знаменитые акварели. Арпеньи, Фиар, ленен. Стояла чудесная погода. Одеваясь, господин Летелье повторил про себя все то, о чем они, он и герцог Даньес, условились. В десять часов, давая старт гонки, прозвучит пушечный выстрел — в половине десятого за господином Летелье заедет автомобиль герцога, который доставит его на площадь инвалидов, где он сможет присутствовать при первом акте испытания. А затем отвезет к въезду в Париж, дабы он мог увидеть перипетии последних километров. Пропуском машине послужит специальный значок. Стояла чудесная погода. Одобрительный гомон движущейся толпы поднимался от бульвара Сен-Жермен, где уже тоже было полным-полно людей, вышагивавших в том же направлении слева-направо. Должно быть, вся улица направлялась в этот час к месту проведения гонки. Краткий обзор, который можно было найти в любой газете. «Вот и приближается этот момент», — подумал господин Летелье. Он взял свои точные часы, чтобы положить их в жилетный карман. «Ровно 9.30». И в ту же секунду в прихожей зазвонил колокольчик, словно для того, чтобы пробить эту половину часа, раз уж стенные часы не работали. Улыбнувшись такому совпадению, господин Летелье сам открыл дверь. И улыбка сошла с его внезапно обесцветившихся губ. На пороге стоял господин Монбардо в дорожном костюме и смотрел на него с печалью. «Опять что-то случилось? Что-то серьезное? — Успокойся. Все те, кого ты оставил в Миростелле, чувствуют себя хорошо. Но действительно, Мария и Тереза... Нет, нет. Робер погиб, старина. — Ну, ты-то откуда об этом узнал? И зачем оставлять одних Максима, который ещё так болен и женщин? Ты что, не мог мне написать или телеграфировать? — Можешь поверить. На это у меня были свои причины. Слушай же... «Позапрошлую ночь ты только как раз уехал. Меня разбудил свист падения. И, как обычно, утром я пошёл в нужном направлении. Госпожа Аркидук мне сказала, ночью между Иньозом и Толисьё упал Аэролит. Местность там болотистая. Но часа через три с помощью нескольких человек, которых я захватил с собой, я всё-таки обнаружил. Там повсюду Ил и Тина». Так что передвигались мы по дощечкам, которые вынуждены были подбирать за собой и ставить впереди. В общем, в том месте, где от упавшего аэролита образовалась воронка, медленно затягивала в трясину некую бесформенную массу. За счет невероятных усилий нам удалось ее вытащить. Что-то мне подсказывало, что нам обязательно нужно ее вытащить. Я тотчас же увидел, что он умер не от падения, а гораздо раньше. От удара... Раздробила уже труп. Он умер от удушья. Главным образом от удушья. У него было раздувшееся лицо, распухшие черные, как и все лицо, губы, чрезвычайно тусклые глаза, полный запекшийся крови рот. Местами его тело выглядело так, словно побывало под прессом. Опыт мне подсказывает, что с Робером случилось то же, что происходит с животными, которых бросают в пропасть. Короткая аутопсия показала, что тело его вздулось. Прорвав кожный покров, хлынула кровь, словом, что он в каком-то роде взорвался. Такие же повреждения, но не столь выраженные, имелись и на некоторых из обнаруженных нами трупов. Но его не вивесектировали, нет, нет. «Какая мерзость! И все же это не объясняет того, зачем ты приехал!» «Я приехал, чтобы исполнить его последнюю волю. Господин Монбардо вытащил из кармана красную с медными фермуарами тетрадь, которую астроном, как ему помнилось, уже где-то видел. Я приехал, чтобы передать тебе эту рукопись. Робер носил ее под одеждой, заткнул за пояс прямо на теле. Прочти, что написано на ярлычке» передать как можно скорее господину Летелье, директору обсерватории. Если он мертв, доктору Монбардо из Артемара. Если он мертв, герцогу Даньесу. Если он мертв, в главе государства. Увидев почерк рабера Колена, господин Летелье не смог сдержать слез. Он открывал фермуары, дрожащие от нетерпения рукой, и говорил. Он был так предан, что готов был без раздумий принести себя в жертву, бедняга. Его похитили еще два месяца назад, еще до появления этого квадратного пятна. Два месяца плена из-за любви к Марии Терезе. Увы, он так о ней мечтал. И ведь мечтам этим, увы, все равно не суждено было сбыться. Моя дочь, вернись она к нам, скорее вышла бы замуж за герцога, нежели за него. — Быть может, в такой ситуации смерть для него — лучший выход. Но посмотрим, что он мне пишет. — Ну, э, что еще? — Простите, месье, — промолвила вошедшая консьержка. — Здесь внизу господа, которые говорят, что ждут вас. — А, машина, машина. Так и есть. Видишь ли, Калликст, мне совершенно необходимо увидеть эту гонку. Я так уже опаздываю. Вот что... — Ты едешь со мной. Прочтем дневник по дороге. — Идем же, идем. На переодевании нет времени. — Мой славный малыш Робер. Какая потеря, какая потеря. Вокруг автомобиля среди разгуливающей толпы столпились около сотни зевак. Эта роскошная, с четырьмя ковшеобразными сиденьями гоночная машина интриговала их своей длиной и приземистостью — Серого кальлёра, словно какой-то торпедоносец, она управлялась двумя водителями в защитного цвета униформах. Лонжерон её был украшен лентой цветов французского триколора, а вместо фар были два вымпела цветов уже аэроклуба, спортивного организатора соревнований. Водители сняли фуражки. Один из них протянул господину Летелье белую нарукавную повязку официального комиссара. — Если не поспешим, месье, — сказал он почтительным тоном, — непременно опоздаем к началу, точно вам говорю. Но для господина Летелье гонка уже отошла на второй план. Едва заурчал двигатель мощностью в 90 лошадиных сил, и автомобиль, не жалея покрышек, сорвался с места, астроном начал читать господину Монбардо, что почерком четким и робким, по крайней мере на первых страницах, набросал для него карандашом Робер. Он дошёл до пятой строчки, когда один из людей, облачённых в униформу цвета хаки, обернулся. «Думаю, нет смысла ехать на площадь. Точно вам говорю, народ просто обезумел. Нам никогда туда не добраться. Если месье не против, мы могли бы проехать через площадь Согласия и улицу Руайяль, а потом по большим бульварам. Так мы увидим, как они пролетят, да и к выезду из Парижа доедем быстрее. Точно вам говорю». «Поступайте, как знаете», — сказал астроном и возобновил прерванное чтение. Глава 9. Дневник Робера Колена Читатель прочтет дневник Робера Колена таким, каким господин Летелье прочел его господину Монбардо в автомобиле господина Даньеса посреди парижской толпы. Документ 657 — Будет ли читатель нам признателен за то, что мы воспроизводим его дословно? Очень на это надеемся. Этот черновой документ показался нам священным, в той сумбурной форме, которую ему придал его лихорадочно возбужденный автор. Не будь мы обязаны подготовить книгу стоимостью не более чем 3,5 франка, мы бы даже издали Фоксимилле. 4 июля. Три часа по полудни. С момента моего похищения прошли сутки. Пока что видел так мало, что и писать особо не о чем. Рассчитываю вести дневник, в который буду вносить все увиденное и доставить его тому, кто сможет воспользоваться моими сведениями для освобождения пленников. Доставить? Но как? Не знаю. Итак, вчера в три часа, вчера, это значит в среду, 3 июля, я стал жертвой сорванов. По доброй воле. Я давно уже разгуливал по окрестным полям и горам один, но они, похоже, меня не замечали. Наконец, вчера, пересекая Форестель, лук на полпути между Гран-Коламбье и верьё пти я услышал, как ко мне приближается, спускается знакомое гудение. Оно было не громче стрекотания кузнечиков и казалось весьма отдаленным. Я поднял глаза». Но в небе ничего не увидел. Мое сердце производило больше шума, чем и кузнечики. Столь долгожданный момент пугал меня. Конечно, у меня имелось кое-какое представление о том, что меня ждет, но крайне смутное. Я знал, что буду поднят в воздух очень высоко, вследствие чего облачился в самые теплые из наличествующих одежды. Я ожидал, что под воздействием насоса или силы притяжения взлечу к какому-нибудь воздушному шару или другому спрятанному на расстоянии летательному аппарату. Когда вдруг был грубо схвачен сзади за торс и приподнят чем-то вроде гигантской руки, твердой и сильной, я отчаянно завертелся в попытке повернуться лицом к моему агрессору. Я отбивался как мог, но все было тщетно. В это время... То, что меня держало, притянуло меня назад к себе и отпустило. Вот только я не упал. Между моими ногами и землей оставалось пространство в несколько сантиметров. Раздался необъяснимый хлопок. Гудение усилилось. К нему добавились другие звуки. Но только это теперь я слышал. Никаких больше кузнечиков или чего-то в этом роде. Тогда, проклиная свое безрассудство, обезумев от страха, я попытался спастись, но тотчас же наткнулся на некую невидимую стену, метнулся в противоположную сторону, та же преграда, словно какой-то гипнотизер втемяшил мне в голову, что отныне на моем пути всегда будет возникать какое-то препятствие, словно воздух затвердел вокруг меня. По-прежнему, оставаясь прозрачным, я действительно поверил во внушение, главным образом по причине взмывание ввысь, напоминавшего мне те спиритические опыты, что до сих пор у нас расценивались как надувательство. Все это длилось не больше секунды. Внезапно некая неподдающаяся оценке сила, остервенелая и неумолимая, идущая откуда-то снизу, из-под моих подошв, вытолкнула меня в воздух, будто сама земля выбросила меня в небо. Я был чем-то вроде выпущенного пушечного ядра. Будучи совсем один посреди этого пространства, я стремительно поднимался вверх, практически вертикально. Внизу луг Форостель выглядел уж жалким центром огромного беспрестанно увеличивающегося круга, а гора Коломбье сплющилась на уровне всего остального. По причине моего быстрого восхождения круг, то есть земля, казался движущейся воронкой. Все точки, которые стремились к середине всасываемые неким центральным вантузом. При виде этой вызывающей головокружение безумно отвратительной впадины меня едва не стошнило. Головокружение меня буквально парализовало. Если вначале я отчаянно жестикулировал, как те люди в шатели, пытаясь вырваться из рук этого невидимого врага, то теперь меня сковал страх пучины. И я с ужасом думал о том, как буду падать в эту бездну, если вдруг загадочные силы перестанет действовать. Я заметил, что сижу на корточках. Сижу? На корточках? Но где? На чем? На некой бесплотной, но тем не менее твердой платформе. Бесплотной и тем не менее реальной. И реальной, однако же материальной платформе, которая не существовала, но вибрировала. Да-да, вибрировала. Пошевелиться, чтобы проверить приборы, которые захватил с собой, в том числе барометр, было просто невозможно. Тем не менее, не сразу, но я собрался с мыслями в этой моей неподвижности. Как следует прислушался. Кругом по-прежнему что-то гудело. Различил я и шум, точнее сказать, ветер моего восхождения. Но никакого дуновения не ощущал. Тогда я решил, что нахожусь в потоке восходящего воздуха, внутри некой вертикальной колонны искусственного ветра, вместе с которой и взмываю к зениту с немыслимой скоростью. Но это не объясняло ни твердой платформы, ни моей точки опоры. В тот момент я все еще был убежден, что этот подъем всего лишь первая фаза путешествия, что вскоре я окажусь на неком летательном аппарате, оснащенном насосом или магнитом, и что этот летательный аппарат унесет меня куда-нибудь сквозь эфир, вероятнее всего, к какой-нибудь звезде. Мне ведь всегда казалось, что сорваны — это обитатели некой планеты. В их неблаговидных махинациях всегда присутствовало что-то внеземное, сверхъестественное. Поэтому я ожидал, что где-то вверху в любой миг может возникнуть этот воздушный корабль, но тот никак не показывался. А я все поднимался. Диск земли выглядел огромным пространством стран, уже гораздо менее богатым на цвета и краски, и расплывчатым. Гора Монблан казалась ослепительным выступом, с каждой секундой выделявшимся на общем фоне все меньше и меньше. «Как?» — подумал я. Пролетел уже более 4810 метров, и мне не холодно. По моим пригидкам я находился на высоте 6000 метров. При температуре, понижающейся на 1 градус, примерно через каждые 515 метров, я должен был уже покрыться ледышками и дрожать от холода. При дыхании из моего рта должен был выходить густой пар, и у меня должна была развиться горная болезнь, против которой я взял с собой кислородную подушку. Вероятно, все это было еще впереди. Я следил за дыханием, которое должно было сделаться затрудненным, за сердцебиением, которое также должно было участиться. Пытался понять, насколько полны мои сосуды, как бьется сонная артерия. Ожидал, что вот-вот у меня пойдет кровь носом. Должна была начать раскалываться голова, и я уже заранее настраивал себя на борьбу с оттупением, сонливостью, прострацией. Мне казалось, что я уже испытываю характерную жажду, желание выпить чего-нибудь холодного. Казалось, что ощущаю тошноту, сухость во рту, отрыжку, боль в коленях и голенях. Как после долгой ходьбы и истощения. Но помимо того, что у меня немного кружилась голова, ничего этого не было. Ни одного из тех симптомов, которые я так тщательно изучал в книгах. И тем не менее, я продолжал подниматься и был уверен, что если бы мог вытащить термометр и взглянуть на него, то он бы показал градусов 16-18 выше нуля. Словом, чувствовал себя очень даже неплохо. И однако же я находился как минимум на 9-километровой высоте. Выше, чем Гаури-Занкар. Там, где термометр должен был показывать 35 ниже нуля. И я с удивлением вспомнил, что без помощи кислорода Еще ни один человек не забирался так высоко, не потеряв сознание. Бернсон, Сюринг добрались до отметки десяти с половиной тысячи метров, но в кислородных респираторах. А потом мой подъем ведь еще не закончился. Мне казалось, я грежу. Нужно было проверить. За счет неимоверного усилия, на сей раз удачного, по мере удаления от земли голова кружилась все меньше. Я подтянул к себе закрепленный на спине баллон с кислородом, дабы припасть губами к его горлышку. На всякий случай затем сумел вытащить термометр плюс 18 градусов и барометр 760 миллиметров точно такое же давление, как и на поверхности Земли. А вдруг я действительно все еще на земле? Я почувствовал себя идиотом. Мое умонастроение несколько отличалось от того, Героического, который я себе предсказывал. Естественно, все то, что в этой тетради занимает страницу, укладывалось в минуту, не больше. Я прислушался, и мне показалось, что я различил довольно-таки отчетливо, различил легкое бархатистое цок-цок-цок-цок и так далее, как будто кто-то прищелкивал языком, так как я был один, И в каком одиночестве то приписал этот шум себе самому? Уж не высота ли это так действовала на мою физиологию? При помощи часов, и допустив, что я все время поднимаюсь с одной и той же скоростью, приблизительно рассчитал высоту. Вскоре я был уже уверен, что достиг 30 тысяч метров, повторив рекорд неэкипированных шаров зондов. Но у меня сохранялось обманчивое представление, что я нахожусь в статичном положении, потому что постоянное удаление от теперь уже слишком далекой земли невозможно было оценить взглядом. И напротив, подняв глаза, я увидел, как теряет свою синеву, мрачнеет небо, а затем внезапно, не прямо надо мной, но чуть правее, то есть немного южнее той точки, к которой я намеревался, заметил темное пятно» быстро увеличивавшееся в размерах. Мне показалось, что оно падает, но это я поднимался к его неподвижности. Я уже собирался рассмотреть его в бинокль, как вдруг ощутил непонятное недомогание. Звучавшее в ушах гудение переросло в беспрестанную барабанную дробь. Эти звуки, цок-цок, резко прекратились. Меня охватил холод. Руки и мышцы шеи, Избирательные постепенно онемели. Стало невероятно тяжело дышать. Мой взор затуманился, и я едва успел отметить ужасное. До минус 22 градусов по Цельсию. Понижение температуры на термометре и то, что она продолжала падать. Попытался вытащить из кармана барометр, но не смог. И все же мои слабеющие глаза различили, как мне показалось, некую форму начавшую обрисовываться со всех сторон сразу. В глазах потемнело, но не было ли это следствием подступающего обморока? Движимый инстинктом самосохранения я отыскал горлышко, наполненное кислородом камеры, и тотчас же пришел в чувство. Всю слабость как рукой сняла. Я находился в высоком и просторном ледяном цилиндре, своего рода закрытой башеньке, Сидел на корточках на дне некой ледяной банки, толщина стенок которой неуклонно увеличивалась и в которой становилось все более и более темно. И в этом цилиндре шел снег. Одежда покрылась синим, в бороде выросли ледяные сталактиты, с каждым выдохом изо рта выходил мелкий град. Словом, выглядел я так, будто меня заточили в охлажденный стеклянный кувшин. Поднялась температура, вернулся свет, и ледяная колба начала плавиться. Вскоре от нее остался лишь тонкий цилиндрический прослойк гелия. Но, в свою очередь, и этот прослойк, этот тубус исчез, словно кем-то стертый. Вместе с ним тоже, будто удаленной чьей-то невидимой рукой, ушли и последние проявления дурноты. В полном одиночестве я продолжал подниматься посреди бескрайнего пространства. Мираж длился всего несколько секунд. Однако небо стало гораздо менее синим, чем прежде, и черная точка, заметно увеличившаяся в размерах, превратилась в квадратное пятно. Но когда я захотел вновь воспользоваться биноклем, чтобы как следует рассмотреть это пятно, то вспомнил, что в первые же мгновения обморока он выпал у меня из рук. Не успел я посокрушаться по этому поводу, как к моему глубокому удивлению. Здесь господин Летелье прекратил чтение красной тетради. Его внимание отвлекли оглушительные крики. Автомобиль выехал на площадь Опера. Пушечный выстрел только что дал начало гонке, прокатившейся по Парижу многократным восторженным и восхваляющим эхом.